Часть 4. Встреча его с Катергамом была совсем не такой, как он предполагал. Он видел последнего только два раза в жизни. Один раз за общественным обедом, а другой в кулуарах палаты, и потому представлял его себе в том виде, в котором газеты и карикатуры рисовали Джека, потрошителя великанов, Персея, победителя чудовищ и тому подобное.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 Если отбросить всякую риторику, то перед Редвудом стоял маленький, слабый, измученный бессонницей человек с теневой под глазами. Человечек этот, видимо, страдал, он был удручен чрезмерным горем. Принял он Редвуда довольно бодро, но простой жест, машинальное движение, открыли Редвуду, что он держится исключительно на лекарствах. Не успев сказать несколько фраз...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 придал ему такое тон и направление, какое хотел. Это случилось само собой. Войдя в кабинет, Редвуд сразу растерялся и пожал протянутую ему руку, чего делать не хотел. Затем Катергам начал ясно и просто говорить о средствах прекращения катастрофы. Говорил он пространно, спокойно, как в парламенте, и даже раз сказал «милостивые государи». Только усталость иногда давала себе знать, причем Катергам выпрямлялся, Оба собеседника во время разговора стояли и снова глотал лепешечку. Редвуду очень редко приходилось давать реплики, и в конце концов он стал себя чувствовать простым слушателем какого-то необыкновенного артистического монолога, произносимого увлекательным голосом и самой убедительной интонацией. Монолог лился бесконечно. Оратор то приводил неотразимые доводы, то поражал напряжением энергии,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 и не воплотилось таким образом в слово, единственное воплощение, которое он понимал. Он стоял среди банального и слегка подержанного великолепия казенной обстановки, в которой его противники один за другим изнемогали под тяжестью веры в парламентаризм. А снаружи, монотонно покачиваясь и постукивая по стеклу, один только лист гигантского плюща затемнял своей тенью всю комнату.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 Эта пища и все ее плоды должны быть уничтожены, вырваны с корнем. Редвуду показалось, что Катергам начинает торговаться. «А принцесса?» — спросил он. «Ну, принцесса — дело особое, наши разговор ее не касается». Но «Ведь все это нелепо!» — воскликнул Редвуд. «Об этом мы поговорим после. А теперь, так как мы уже согласились, что выделка пищи должна быть прекращена». «Я еще ни на что не соглашался», — прервал Редвуд. «Однако не может же на одной планете жить одновременно две расы, большая и маленькая. Подумайте сами, что при этом может произойти. Обратите внимание, что это только ростки того, что может произойти, если пища будет распространяться. Взвесьте все, что уже произошло, если раса гигантов будет размножаться». «Ну, я с вами спорить не стану», — сказал Редвуд. «Я хочу только видеть своего сына». из из-за этого явился к вам, скажите определенно, чего вы от них хотите». И Катергам произнес новую речь об условиях перемирия. «Детям пищи будут отведены обширные пространства где-нибудь на севере Америки или в Африке, где на свой лад, никому не мешая, они могут устраивать свою жизнь, как хотят». «Но ведь это же невозможно!» — воскликнул Редвуд. «Гигантов теперь много, они рассеяны по всему миру, как вы их соберете?» «О, мы заключим между собой соглашение, это не трудно. Говоря откровенно, мы даже поднимали об этом речь. Но подумайте, как будет хорошо. Гиганты станут жить отдельно, по своему вкусу, никому не мешая, и им никто мешать не будет. Пусть делают, что хотят и как хотят. Мы даже будем очень рады завязать с ними торговые отношения. Они могут быть вполне счастливы. Подумайте об этом. Лишь с условием, что у них не будет детей».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 Таким образом, без излишних жестокости и без нарушения чихлево прав. «А если дети пищи не согласятся?» — возразил Редвуд. «Как не согласятся?» — с удивлением воскликнул Катергам, в первый раз взглянув в лицо Редвуда. «Они должны согласиться». «Я не думаю, чтобы они захотели». «Почему же им не захотеть?» — воскликнул опять Катергам с удивлением, достигшим крайней степени. «Однако представьте себе, что это случится». «Ну и что же? Тогда, конечно, только война. Не можем же мы допустить гигантизм до распространения? Поймите, сэр, что мы этого не можем. Неужели у вас нет даже жалости? Мы не можем принести нашу планету в жертву таким чудовищным растениям и животным, каких расположила ваша пища? Мы не можем, не хотим и не смеем. И заметьте, что пока еще все дело только начинается. До сих пор все ограничивалось только уличными беспорядками и полицейской экспедицией». Но ведь за ними стоит вся нация, все человечество. За тысячами погибших стоят миллионы живых. Если бы я не боялся кровопролития, сэр, то за первыми атаками последовали бы другие. Борьба шла бы и теперь. Можем мы уничтожить вашу пищу или нет, во всяком случае мы, разумеется, можем истребить ваших сыновей. Вы придаете слишком большое значение вчерашним событиям, событиям злосчастных 20 лет одной битвы. Вы забываете о медленном ходе истории. Я предлагаю это условие просто для спасения человеческих жизней, а не потому, что это может изменить неизбежный конец. Если вы полагаете, что какая-нибудь полусотня чудовищ может противостоять силам всего нашего народа и всего человеческого рода, который придет нам на помощь, то вы жестоко ошибаетесь. Если вы думаете, что ваша пища может изменить натуру человека, ступайте к ним и передайте им мои предложения». Неожиданно закончил Катергам свою речь величественным жестом руки. «Посмотрите на них, на все то зло, которое они причинили, припадите к раненым». Он остановился, как будто бы увидев сына Редвуда. Наступила маленькая пауза. "Ступайте к ним», — повторил Катергам. «Я только этого и прошу», — сказал Редвуд. «В таком случае отправляйтесь немедленно». Разговор прекратился, комедия была сыграна. Вдруг Катергам как-то съежился, превратившись опять в маленького, желтолицого, изможденного человека. Он сделал шаг вперед, словно портрет, выходящий из рамы, и с любезной улыбкой протянул Редвуду руку в доказательство того, что за всякими стычками в общественных делах в современных культурных людей лежит неизменное личное дружелюбие. И Редвуд, совершенно естественно, во второй раз пожал руку Катергаму.